Глава 35. Все, кроме Кайла, выпили. Некоторые выкрикивали «За Остина!» Или «С возвращением, бро!» Остин шутливо раскланивался. Понятия не имею, знал ли кто-нибудь о его аресте. Впрочем, вряд ли его приятели стали бы переживать из-за такого пустяка, как ночь в полиции. Хотя, может, я к ним и несправедлива. Отметив возвращение Остина в Форт Беннинг, мы побрели на кухню. Я стала собирать пустые бокалы и стаканчики. Парень в голубой футболке с надписью «Пей до дна» забрал у меня свой бокал и заново наполнил. Явно солдат. Его приятель помладше в коричневой майке тоже. Я уже и забыла, как далека от военной жизни. Мне попадались солдаты на работе, в магазинах, а я улыбалась постовым, на въезде. Однако среди моих друзей солдат не было. Ни одного. Если, конечно, не считать Стюарт, единственная моя хорошая знакомая среди военных. Впрочем... Хотя я ее уважала, и мы, в общем, сблизились, настоящей подругой я ее считать не могла. Как любила повторять Мали, клиенты — не друзья. От нечего делать я открыла воду и принялась мыть посуду. Хорошо, что Остин вышел, а то непременно съязвил бы по поводу моей гиперответственности. Никаких сомнений. В папином доме среди приятелей — вот он, его мир. А я здесь в гостях. Правда, с тех пор, как брат уехал, я изменилась. А Остин, любивший собирать компании, быстро сближался с людьми. И быстро убегал, как мама. И как она, мой брат, часто оставлял позади разбитые сердца. Я подошла к Остину, Кайлу и Мендосе. И еще? предложил Мендоса. «Ни за что». Я покачала головой и подняла ладони. «Нет, спасибо. Текила жгла желудок. Вкус неплохой, но слишком она крепкая по сравнению с дешевой водкой, разведенной апельсиновым соком, которую я обычно пила. «Ну давайте, кто хочет?» Остин посмотрел на Кайла. Тот тоже не стал пить. Ему не пришлось качать головой и поднимать руки. Видимо, парню достаточно просто сказать нет, чтобы все его поняли. Остин плеснул текилу Мендосе. "Пей побольше, пока жена не позвала баньки". Судя по тому, как улыбался Мендоса в ответ на подколки брата, они были большие друзья. Чувствовалось, что Мендоса неплохой парень. Вообще я не могла уверенно судить о людях, с которыми знакомил меня брат. Слишком разных он выбирал друзей. В основном дружил с солдатами. Но это, наверное, Из-за того, где мы жили. Военные люди обычно прямые и открытые. Хотя в любом стадии есть темные лошадки. «На сегодня она его отпустила!» — раздался другой голос. Парень в голубой футболке «Пей до дна» нетвердой рукой поднял бокал. У него было квадратное лицо, тонкие губы и неровная стрижка ёжиком. Миндос опять засмеялся, однако его глаза оставались холодными. На шутки Остина он реагировал иначе. Тип в футболке заржал. А потом, тыча в Миндосу бутылкой, серьезной миной спросил. «А сколько у тебя сейчас детей?» «Трое», — уже не смеясь ответил Миндоса. Настроение в гостиной как-то изменилось. И это сразу почувствовала. Кайл замер. Остин двинулся к шутнику и его товарищу. «Трое, правда? А в магазине с тобой их штук десять было». «Не смешно шутишь, Джонс». «Ты тоже, Дубровский». «Шутки явно не ваш конек. «Бросьте или проваливайте». Остин кивком указал на дверь. Глаза у него остекленели, но он полностью соображал, что делает. В комнате наступила тишина. Только нудно играла мелодия из заставки к видеоигре. «Ладно, остынь, мы отваливаем», — сказал Пей до дна. Под всеобщее молчание Джонс и Дубровски поставили бокалы на стол и ушли. Миндос и Остин обменялись долгими взглядами. «Кто такие?» — спросила я, когда дверь закрылась. «Из нашей роты», — сказал Мендоса. Я думал, люди как люди, ну, и пожалел их. Молодые недавно к нам поступили. Ни семьи здесь, ни друзей. А вот нефиг быть таким добреньким. Остин шлепнул его по спине, и мы рассмеялись. Видишь, к чему приводит доброта. Давайте выпьем текила и больше не будем тратить время и выпивку на всяких придурков. Это не просто текила, друзья мои. Миндоса поднял бутылку. Это аньехо. Выдержанное. Вкус нежнейший. Он показал мне бутылку. И я, прочитав под его взглядом этикетку, кивнула. Аньехо там или не Аньехо, но пить мне больше не стоило. Хоть я и унаследовала от мамы выносливость по отношению к разным излишествам, теперь чувствовала, что в крови уже и так много алкоголя. У меня даже щеки пылали. Притом Кайла я почему-то видела более отчетливо. Бывают такие моменты, когда вдруг начинаешь видеть человека по-другому. Как будто картинка приобретает резкость, а краски становятся чуть сочнее, чуть ярче. Кайл в это время стоял на кухне, о чем то говорил с Остином. Чувствовалось в Кайле нечто такое, спина прямая, взгляд более оживленный, чем всегда, олицетворение невозмутимости. И в то же время что-то от него исходило, что-то сильное и непонятное. Мне хотелось присмотреться.